«Гурун тоже предался воспоминаниям. Там, на юге Африки, там, в необозримом океане, по пути на родину, ты возвращался победителем, — говорила леди Белсом, — в славы. После ада боев наступил великий покой, умиротворение. Вот тогда мы познакомились ближе и полюбили друг друга, — подхватила леди Белсом. Но когда путешествие завершилось, Лондон, Париж, круговерт светской жизни грозила разлучить нас» но наша любовь оказалась сильнее. Я твоя, ты помнишь. Твои ласки опьяняют меня, твои поцелуи сводят меня с ума. Но вспомни о том, что ты сделал для меня. Из-за меня послушай. Вчера минул ровно год и месяц. Леди Белсом умолкла, не в силах совладать с охватившим ее волнением. За нее продолжил Гурн, медленно обволакивающим шепотом. Да, я стоял подле тебя на коленях в нашей комнате, на улице Левера. И вдруг шорох... Дверь распахивается. Входит он, злобный, разъярённый, твой муж, лорд Белсом, собственной персоной. Я не понимаю. Леди Белсом прервала его, бессильно соскользнув на пол. Не понимаю, как это случилось. Зато я всё сразу понял. Хрипло крикнул Гурн, резко выпрямляясь. Взглядом он ищет твои глаза. Наставляет револьвер тебе в грудь. Вот-вот выстрелит. Тут я бросаюсь к нему. Оглушаю ударом молотка, потом сжимаю ему горло. Да, я видела, — тусклым голосом произнесла леди Белсом. Взгляд ее остановился. Я видела, как напряглись твои сомкнутые на его шее пальцы. Да, я убил его, — удрученно заключил Гурн. Леди Белсом поднялась и теперь, рыдая, искала губы любовника. О, Гурн, мое божество! Но Гурн озабоченно нахмурился. Мне нужно было обязательно увидеться с тобой сегодня, — сказал он решительным тоном. «Потому что завтра, кто знает?» Леди Белсом испуганно посмотрела на Гурна. «Кажется, полиция взяла след», — продолжала «Конечно, я сильно изменил внешность. Узнать меня почти невозможно, и все-таки меня чуть не схватили». Леди Белсом, испытывая чувство тревоги, спросила его, «Ты считаешь, полиции известно как все было на самом деле?» «Нет», — произнес Гурн после некоторого размышления. «Все, что им известно, это что я убил его ударом молотка» ужасно не сдержавшись, простонала леди Беллсом. Так или иначе, на меня разыскивают как убийцу. Да, мы были так неосторожны. Надо было тщательнее скрывать от него нашу любовь. А нельзя ли устроить так, чтобы подозрение пало на другого? Ну, не знаю, на какого-нибудь известного преступника, фанта... Ни слова, фантомаси, перебил ягурн. К тому же мы и так сделали, что могли. И после паузы добавил. Возможно, мне придется бежать, думаю, в Англию. А может, даже за океан ты поедешь со мной?» Леди Белсом не колебалась ни секунды. «Ты же знаешь, я хочу быть всегда с тобой, везде, повсюду. Давай встретимся завтра, там, где обычно, и договоримся обо всем. Подготовим той побег». «Мой?» — с мягким упреком переспросил Гурн. Леди Белсом и сама поняла свою оплошность и поправилась. «Наш побег!» Гурн улыбнулся. «Похоже, у него отлегло от сердца. Вот это другое дело!» Тут леди Белсом освободилась, из объятий, которые грозили затянуться до бесконечности, и выдохнула до завтра. Она подошла к двери в коридор, неслышно отодвинул задвижку, вернулась к камину и нажала кнопку звонка. Тотчас появился Уолдер. Леди Белсом с достоинством распорядилась «Проводите этого человека до ворот, и чтобы никто больше не причинил ему зла, я отпускаю его». Гурн молча вышел, вслед за ним повинуясь приказу Уолдер. Снова, оставшись в одиночестве в просторной гостиной, леди Беллсом с беспокойством ждала, когда же, наконец, ее ушей достигнет звук, закрываемых за Гурном ворот. Еще не оправившись от пережитого волнения, она подошла к угловому дивану, где совсем недавно они с горном так страстно целовались. Вдруг в тишине раздались крики и топот, совсем как час назад. «Это он!» — кричали снаружи. «Держите его! Он здесь! Осторожнее!» «Господин инспектор, сюда! Убийца! Гурн! Да-да, он самый!» Бледная, как смерть, леди Белсом прошептала. «О, Боже, что с ним будет?» Тем временем в саду все стихло. Зато послышались голоса в коридоре. он кричал. «Арестован Гурн! Убийца лорда Белсома был здесь!» Потом раздался взволнованный голос Лизбет. «Леди Белсом! Господи, а вдруг он убил ее?» Внезапно дверь распахнулась. И Лизбет, увидав неподвижно стоящую у дивана, леди Белсом скричала «Ах, леди Белсом, вы живы, слава богу!» К ногам леди Белсом бросились радающие Терезы с Сюзанной, но она, отстранив девушек, с окаменевшим лицом двинулась к окну. Издалека из парка донесся голос Гурна «Руки прочь, мерзавцы!» Эти слова еще звучали в ушах, леди Белсом. Когда в гостиной появился до нельзя довольный управляющий Силвертаун, «Я так и знал», — заявил он ликующим тоном. «Конечно, это он, тот самый негодяй. Я узнал его, несмотря на бороду». Узнал и тотчас же сообщил в полицию. Впрочем, она и так уже двое суток была на чеку. Один из инспекторов сыскной полиции шел по его следам. Как только Гурн вышел из дому, я дал им знать. Леди Белсом с ужасом смотрела на своего управляющего. «И что же?» — с замиранием сердца спросила она. Я предупредил полицию, так что это благодаря мне, леди Белсом, убийца арестован. Мгновение леди Белсом смотрела в упор на человека, объявившего ей столь сокрушительное известия Она попыталась что-то сказать, но вдруг рухнула, лишившись чувств. Девушки и управляющие засуетились вокруг нее. В этот самый момент на пороге гостиной появился Жув. «Разрешите войти?» – спросил он. Глава 22 Находка. Когда Жуф прибыл на улицу Левера, часы пробили три. Консьержку дома номер 147 сорок семь, того злополучного дома, где в дорожном чемодане в квартире Гурна был обнаружен труп лорда Белсома, полицейский застал за чашкой кофе. Жуф уже не раз приходил после с обыском в квартиру Камиве и Жора, так что консьержка знала его прекрасно. «У этого человека, — говаривала она госпожа Урор своей же и первой подруге, — не глаза, а бинокль. Он успевает все увидеть за минуту, даже когда и видеть-то нечего». И на сей раз консьержка встретилась живо восторженно. «О, добрый день, господин инспектор, как я рада!» Однако инспектор был не слишком расположен слушать болтовню консьержки и сразу перешел к делу. Ключи от квартиры. Консьержка кинулась к доске. На которой рядами висели многочисленные связки ключей Выбрав одну из них, она спросила Похоже, у вас есть новости? Я давеча читала в газете, что Гур наконец-то арестован Так значит, уже доподлинно известно, что убийца мой жилец ахон он Жуф на ходу бросил Гур нарестован, это так Но пока что он ни в чем не признался Так что, госпожа Дуланг, ничего определенного сказать не могу Может, мне подняться с вами, господин Жуф? — крикнул следом у консьержка. Нет, — Нет-нет, занимайтесь своими делами и считайте, что меня здесь не было. Всякий раз Жуф неизменно повторял эту фразу, которая весьма огорчала достойную женщину. Поднимаясь по лестнице в квартиру, некогда занимаемую гурном, Жуф размышлял. — По-прежнему неизвестно, почему этот гурн убил лорда Белсама. Да и вообще не ясно что за тип этот гурн. Необычайная дерзость. Великолепно задуманное и с блеском осуществленное убийство. Никто ничего не видел, ничего не слышал. Вот, по правде говоря, и все, что можно утверждать с уверенностью. Но этого мало, этого совершенно недостаточно. Добравшись до площадки шестого этажа, Жу вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь и вошел в злополучную квартиру. Очутившись в прихожей и тщательно заберев за собой дверь, он некоторое время пребывал в нерешительности. «Зачем я снова пришел сюда?» — думал он. «Зачем? Чтобы найти улику, которая пролила бы свет на это загадочное убийство. Но ведь я уже столько раз устраивал здесь обыск, и все без толку. Полицейский устроился в кресле. Черт побери! Здесь Гурн был у себя дома, ему нечего было взламывать. Так что переверни я хоть все вверх дном, все равно. не найду ничего, что позволило бы мне применить динамометр доктора Бертильона». Жув поднялся. Долго сидеть на одном месте ему не позволяла его деятельная натура. В очередной раз он обошел квартиру. Кухня. На рассеянности я вроде не жалуюсь. Разве я забыл там что-нибудь посмотреть? По сути, там и нет ничего интересного. Плита, буфет. Я все пережил. Прихожая. Тоже ничего. Полицейский прошел в гостиную. Я рылся во всех шкафах. Ничего. Проверил все вещи, которые упаковал Гурн, собираясь уезжать, но внутри не оказалось ничего достойного внимания. Взгляд Жува упал на кипу газет в углу. Полицейский поддал ее ногой. Это я пересмотрел, перечитал всю эту макулатуру, вплоть до колонок с объявлениями, ничего не нашел. Жув вошел в спальню Гурна, и здесь пусто. Рядом с камином у стены стоял небольшой секретер, над которым возвышались довольно хлипкие полки, заставленные потрепанными книгами. Разве что порыться в книгах. Мои ребята уже занимались этим без меня, надеяться на что-то трудно. Вряд ли даже мелочь ускользнула от их внимания. Жуф уселся за столик и принялся методично перекладывать лежавшие в бумаги. И вот, заканчивая уже перебирать письма, кое-как запихнутые в бивар, он воскликнул, э, -э вот это интересно. Он развернул большой лист плотной гербовой бумаги, и, зная английский, внимательно прочитал свидетельство о присвоении сержантского звания Гурну, выданное ему в трансвалии, где он сражался под командованием лорда Робертса. Невероятно! Подлинность документа не вызывает сомнений, и он свидетельствует о том, что этот негодяй был когда-то честным человеком. Стукнув кулаком по столу, Жув продолжал свой монолог. Так значит, Гурн — это Гурн? неужели моя легенда ошибочна? он вернулся к письму потом поднявшись из-за стола окинул взглядом книжные полки полистал тома которые стояли на них встряхнул держа двумя руками за обложку некоторые не выпадет ли оттуда листок или записка ничего заключил он вслух все таки он еще раз просмотрел большой железнодорожный справочник Шекс. потом расписание морских сообщений И ведь вот что характерно — подумал Жуф. — Если быть объективным, следует признать. Все обнаруженное здесь указывает на то, что этот гурн, как ни крути, честно занимался своим ремеслом. И Жуф вернулся к прежнему вопросу. Выходит, гурн — это гурн, всего лишь гурн. Но после минутного размышления отверг это предположение. Нет, это невозможно. Просто быть не может. Полицейский снял с полки коробку и искусно имитирующую книгу. В ней находился комплект крупномасштабных туристских карт Торида. Проверим еще раз, пробормотал живо в себе поднос Не спрятано ли здесь что-нибудь среди этих планов? Внезапно с губ его слетело восклицание. О, Господи! Вот это да! Инспектор даже привстал. Он был до того поражен, что у него дрожали руки. Когда он разворачивал, а потом тщательно разглаживал на письменном столе одну из карт, извлечённую им из коробки, приговаривая. Так, так, это действительно карта Центрального района, чёрт побери. Вот Когор, вот Бриф, вот Сен-Жури. А вот здесь должно было быть Болье. Мне достаёт как раз того куска. Жув, как заворожённый, глядел на карту, где на месте плана замка маркиза Делан-Грю на его окрестностях, зеяло аккуратно вырезанное, похоже перочинным ножом, Отверстие. Не в силах оторвать от карты глаз, инспектор пробормотал. Эх, удалось бы доказать, что этот кусок, который я нашел на земле неподалеку от вокзала в Верьере, на следующий день после убийства вырезан именно из этой карты, принадлежащей Гурну. Жу взглянул на номер карты, потом торопливо сложил ее и собрался было покинуть квартиру, но не успел сделать и нескольких шагов к двери, как вздрогнул от неожиданного пронзительного звонка. Жуф остановился. Что за чертовщина? Подумал он, кто это может звонить в квартиру Гурна, когда всему Парижу известно, что он арестован? И инспектор на всякий случай удостоверился, что револьвер у него по-прежнему в кармане. Он подошел к двери, широко распахнул ее и пораженный отступил. Ничего себе! Воскликнул он, разглядывая пришедшего. Это же Шарль Ромберр! Вернее, Жером Фондор, и что же сие значит? Глава 23. Гибель Ланкастера Ни слова не говоря, молодой человек вошел в квартиру и, жив машинально, закрыл за ним дверь. «Что случилось?» — спросил инспектор, видя, что на юноше просто лица нет. «Какой ужас!» — ответил Жером Фондор. «Погиб мой отец. Что ты плетешь?» Изумился полицейский. «Этьен Рамбер погиб!» С трудом сдерживая подступающие слезы, Жером Фондор протянул живую газету, которая была у него в руке. «Прочтите!» — проговорил он. И указал на статью на первой полосе, Заголовок которой был явно рассчитан на то, чтобы поразить воображение. «Вода, огонь, порох, 150 погибших!» Под заголовок уточнял. «Потерпел крушение ланкастер «При здесь твой отец?» «Ничего не понимаю», — недоуменно сказал Жуф. «Прочтите». Настойчиво повторил Жером Фондор. Молодой человек был так взволнован, что Жуф решил оставить его в покое и стал читать газету. В ней говорилось. «Только что случилось еще одно ужасающее несчастье, которое, наконец, заставит всех нас очнуться и понять, что пора, давно пора обратить самое пристальное внимание на безопасность пассажиров, который по примеру, железнодорожной компании, столь явно пренебрегают компании морских сообщений. Вкратце о сегодня ночью трагедии. Пароход «Ланкастер», принадлежавший «Ред Стар» и компания, и курсировавший между Каракасом и Саутгемптоном, затонул с людьми и грузом, едва выйдя в открытое море, еще находясь в зоне видимости маяка на острове Уайт, спасти удалось лишь одного человека. За исключением этого моряка вся команда и все пассажиры, погибли. Не успел пароход покинуть порт, как служители маяка увидели, что он буквально развалился на части, а потом в считанные минуты исчез в морской пучине. Они немедленно подняли тревогу. К месту гибели Ланкастра тотчас устремились парусники. Стоявшие в порту пароходы принялись разводить пары, чтобы прийти на помощь тем, кто, возможно, остался в живых после катастрофы. Увы, спасатели прибыли слишком поздно. После многочасовых поисков им пришлось вернуться в порт ни с чем. Успех сопутствовал лишь одному кораблю, Кэмпбеллу. Он поднял на борт единственного уцелевшего после этой катастрофы, действительно беспрецедентный в истории судоходства. Нашему коллеге из удалось взять интервью у спасенного. Это матрос по фамилии Джексон. Вот что он рассказал. Порт остался за кормой, и наше судно шло полным ходом с небольшой бортовой и килевой качкой. Море было довольно спокойным. Я натягивал брезент над рубкой с багажом. Когда прогрохотал взрыв необычайной силы, он до сих пор звучит в моих ушах. Произошел он в грузовом трюме. Это единственное, что я могу сказать с уверенностью. В тот же миг корабль разлетелся на куски, меня глушило и выбросило за борт. Придя в себя, я обнаружил, что качаюсь на волнах каким-то чудом, обхватив сорвавшийся с борта буйок. Так вы понимаете, в таком состоянии я вряд ли соображал, что делаю. Однако инстинкт самосохранения заставил меня намертво вцепиться в этот спасательный обломок. Спустя какое-то время меня заметили на Кэмпбеле и спасли от верной гибели. Жуф оторвался от газеты. Взорвавшийся корабль, как это понимать? Ведь пассажирское судно не могло вести в трюмах порах Инспектор дочитал статью до конца и перешел к списку пассажиров. Да, действительно... — произнес он. — Тут указано, что Этьен Рамберт числился среди пассажиров первого класса. Странно. Жером Фондор тяжело вздохнул. — От этого страшного удара мне никогда не оправиться, — проговорил он. — Когда в тот день вы сказали, что не считаете меня виновным, мне следовало бы встретиться с отцом. Несчастный юноша с большим трудом держал себя в руках, жив тепло посмотрел на него. — Мой юный друг... Сказал он, постарайся, несмотря ни на что поверить, мне отчаиваться рано Что вы имеете в виду, ведь все окончено Ничто не доказывает, что твой отец мертв Как, возразил Жером Фондор, вы, должно быть, не дочитали статью до конца Там говорится, что поиски велись самым тщательным образом И теперь следует отказаться от надежды найти еще кого-нибудь оставшегося в живых после этой ужасной катастрофы А если твоего отца не было на борту? Но ведь он числится в списке пассажиров. Жу, заметно нервничая, мерил шагами комнату. Подойдя к молодому человеку, он принялся его утешать. "Ну, ну, говорю же тебе, не унывай. Подобные ошибки случаются сплошь и рядом. Может быть, и так, что твой отец действительно намеревался плыть на Ланкастре, но в последний момент передумал или ему что-то помешало?" Слова полицейского удивили Жерома Фондора. Но помилуйте, Жуф, воскликнул он, что вы хотите этим сказать? Инспектор сделал неопределенный жест. Ничего, ничего, кроме одного, и ты должен мне поверить, ты напрасно горюешь. Кто знает, может быть, твой отец Жиев здоров, и потом у тебя ведь еще есть матушка, она выздоровеет, обязательно слышишь меня, обязательно. И пока изумленный Жером Фондор размышлял над услышанным, Жуф внезапно сменил тему разговора. «Я вот что хотел бы узнать», — сказал он. «Как ты, черт побери, здесь очутился?» «Мне больше нет кого ждать помощи», — ответил фандор «Как только я прочитал о кораблекрушении, я немедленно кинулся к вам». «Так ясно», — заключил Жуф. «Но не ясно другое. Каким образом ты догадался, что я здесь, угурно Вопрос, похоже, застал же Рома врасплох. «Господи!» Начал он. «Да совершенно случайно». Однако инспектор перебил его. «Случайно?» «Для меня это не объяснение». «И потом, как ты мог случайно увидеть, что я вхожу сюда?» «Какого дьявола тебя занесло на улицу Левера?» Еще более смутившись, Жером Фондор попытался уклониться от вопросов полицейского. «Вы собирались уходить?» спросила направляясь в прихожую. Но Жуф остановил его. «Нет уж, ты ответь мне, будь любезен, откуда ты узнал, что я здесь?» Деваться было некуда, и Жером Фондор признался. «Я шел за вами следом». «Шел следом?» — воскликнул Жув. «И откуда же?» — от вашего дома. «Скажи уж лучше, что ты следил за мной?» И Жером Фондор выложил как на духу. «Ну что ж, господин Жув, это так. Я следил за вами и слежу каждый день». К удивлению Жува не было предела. «Каждый день? А ведь я ни разу не заметил. Ты, парень, силен, ничего не скажешь» жиром Фондор молча потупился, и полицейский сказал, «Черт побери, хорошо бы еще понять, с какой целью ты это делал». «Простите меня», — пробормотал жиром Фондор. «Я совершил глупость. Я посчитал, что вы... что вы... фантомас». Предположение юного жирома так развеселило инспектора, что он рухнул в кресло, чтобы в волю посмеяться. «Ну и ну, придумать такое!» — стонал он. «Почему же ты решил, что я фантомас?» «Уважаемый господин Жуф», — стал объяснять фандор «я поклялся себе, что докопаюсь до истины и отыщу преступника, который перевернул всю мою жизнь, но я не знал, с чего начать. Из вашего рассказа я понял, что Фантомас — невероятно ловкий человек, ну, а мне известен только один такой ловкач, это вы. Вот я и принялся следить за вами. Разве не логично? Послушай, а ведь это интересно. Во-первых, в твоих рассуждениях действительно есть логика, А во-вторых, ты следил за мной так искусно, что я даже не заподозрил об этом. Молодец. Некоторое время полицейский внимательно разглядывал молодого человека, потом посерьезнее впродолжил. Ответь-ка, но только честно, теперь ты убедился, что пошел по ложному пути, или все еще подозреваешь меня? Нет-нет, мои подозрения рассеялись с тех пор, как я увидел, что вы вошли в этот дом. Фантомас не стал бы учинять обыск у Гурна, потому что... Юноша умолк, не договорив. Жуф с интересом наблюдал за ним. «Хочешь, я скажу тебе кое-что?» Наконец нарушил он молчание. «Мой юный фандор если как репортер ты будешь и дальше проявлять такие же смекалку и находчивость, то очень быстро станешь лучшим уголовным хроникером нашего времени». И не успел юноша и рта раскрыть, как Жуф стремительно повлек его за собой. «Пошли, — сказал он, — пошли, мне нужно срочно во дворец правосудия». Что-нибудь случилось? Хочу вызвать одного интересного свидетеля по делу Гурна. Дождь, зарядившись с самого утра, наконец прекратился. Управляющий долон, протянув за окно руки, удостоверился, что с серого неба падают лишь редкие капли, потом пересек комнату и позвал сына. Жак, где ты? Здесь, в мастерской. Управляющий улыбнулся. Спустя несколько месяцев после гибели маркизы де Лангрюн Баронесса де Вибре взяла Долона на службу И была чрезвычайно довольна тем, что заполучила такого помощника Переехав в один из флигелей замка Керрель Долон, разумеется, не мог и предположить, что судьба его детей вскоре так круто переменится Действительно, Баронесса по-настоящему привязалась и к его дочери элизабет С которой Тереза Овернуа обращалась как с подругой И к Жаку, которого считала таким смышленым пареньком, что не помочь ему найти в жизни свою дорогу, говаривала она, было просто преступление Знающий толк в искусстве баронесса была поражена его способностями к вояне. Подросток, которого никто и никогда этому не учил, забавлялся тем, что лепил из глины фигурки, восхищавшие баронессу. Несмотря на опасения пожилого Доллона, не слишком уверенного в том, что сын сделал правильный выбор, Она поощряла увлечение юноши, снабжая его необходимыми для лепки инструментами, стеками, досочками и тому подобным. «Хочешь пойти со мной?» — предложил управляющий прибежавшему назов сыну. «Я иду к ручью проверить, поднятые шлюзы». В сопровождении сына управляющий вышел в парк и уже собрался был направиться к ручью, протекавшему по окраине парка, как вдруг Жак остановил его. «Посмотрите, папа, нам машет рукой почтальон». Иногда ворчливый, но по сути добродушный чудак-письмоносец, приносивший почту в замок Кирель и впрямь торопился к управляющему. «Ох, господин Долон, сегодня я целый день за вами гоняюсь. Еще утром приходил, но вас не было, а у меня в сумке, господин Долон, официальное письмо, и я обязан вручить его вам лично». Он протянул Долону конверт, и тот вскрыл его. «Пабинет судебных следователей». Вопросительно произнес он, взглянув на заголовок бланка. Кто бы это мог писать мне из дворца правосудия? И принялся читать вслух. Господин Далон, не имею времени вызвать вас через судебного исполнителя, повесткой по всей форме, я прошу вас оказать мне любезность и срочно, желательно не позднее, чем послезавтра, прибыть в Париж в мой кабинет, ибо ваши показания мне абсолютно необходимы, чтобы закончить следствие по делу, в исходе которого заинтересованы и вы. Не сочтите за труд взять с собой все, без исключения, документы, которые вручил вам секретарь суда после того, как было завершено слушание дела Лангрюн. А кто отправил тебе это письмо? Поинтересовался Жак. Подписано Жермен Фюзелье. Мне часто попадалось это имя в газетах. Он действительно очень известный следователь. Управляющий Долон еще раз перечитал послание, потом обратился к почтальону. Скажите-ка, как вы смотрите на то, чтобы выпить стаканчик вина? Разрази меня гром, если я откажусь. Прекрасно. Тогда зайдите на минутку в дом. Вас проводит Жак, а я тем временем напишу ответ, который вы, надеюсь, не откажете в любезности отправить по телеграфу. Пока почтальон отдыхал, управляющий долон составлял такую телеграмму. Господину Жермену Фюзелье, судебному следователю Парижа. «Выезжаем в Верьера завтра, 12 ноября, поездом 7.20 вечера, прибывающим в Париж, 5 утра. Время назначьте телеграммой отель «Фран-Буржуа», адресу дом 152, улица Дюбак». И подписался Долон, потом перечитал текст, потом задумчиво произнес. «И все-таки, что им от меня нужно?» Глава 24. В тюрьме Санте. Гурн широкими шагами мерил внутренний двор тюрьмы Санте, используя каждую секунду времени отводимого тюремным распорядком на прогулку. Вот уже пять дней, как убийца лорда Белсома, арестованный в ту минуту, когда он выходил от леди Белсом, своей любовницы был за решеткой. Поначалу узнику, похоже, было невыносимо трудно приспособиться к тяготам заключения. После приступов дикой ярости он впадал в глубокое отчаяние, но твердый характер и железная воля помогли Гурну взять себя в руки. Он находился в камере один, пользовался преимуществами режима предварительного заключения. На протяжении первых двух суток, пока не закончились деньги, убийца заказывал себе кушание с воли. Когда же кошелек опустел, ему пришлось довольствоваться тюремной пищей. Стараясь поддерживать приличную физическую форму, Гурн по нескольку раз обходил двор быстрым шагом. «Черт возьми, заключенный Гурн!» — раздался запыхавшийся голос у него за спиной. новые ну, припустили за вами никак не угнаться, а я хотел погулять с вами, поговорить о том о сём. Обернувшись, Гурн увидел тюремного охранника с Еженталя, надзирателя его отделения. «Можно подумать, что вы служили в отборном отряде пеших стрелков. Когда-то и я принадлежал к этой армейской элите. Эх, сколько с тех пор воды утекло!» Тут надзиратель запнулся. И ведь вы тоже воевали, не так ли, Гурн? Заметил он немного погодя. Я слышал, вы дослужились до сержанта в трансвале. Гурн утвердительно кивнул. А вот я выше капрала так никогда и не забирался. Зато я жил всегда честно. Папаша с Еженталь, как фамильярно называли надзиратели заключенные, с укором взглянул на Гурна. Но скажите, Гурн, Возможно ли, чтобы такой человек, как вы, на вид серьезный, порядочный, бывший военный, совершил подобные преступления? Гурн молчал. Сьежанталь с покровительственным видом положил ему на плечо руку. Признайтесь, ведь это все из-за женщины, а? Убийство из ревности, состоянии помолчения рассудка, ведь верно, а? Гурн пожал плечами и произнес тоном чистосердечного раскаяния. «Да нет же, господин Сьеженталь, что вы, уж вам-то я признаюсь, я был страшно взбешен, и потом мне крайне нужны были деньги». Сьеженталь удивленно посмотрел на заключенного и нахмурился. «Решительно, это человек порочный, конченый. Пробили часы». Сьеженталь бросил. «Заключенный Горн, пора в камеру». Гурн повиновался и последовал за своим надзирателем. «Кстати, я забыл вам сказать...» Объявил Сержанталь, пока они взбирались по лестнице на четвертый этаж, где располагалось их отделение. «Вскоре мы расстаемся. Меня переводят в другую тюрьму, — осведомился гун Нет, это я ухожу отсюда. Представьте себе, меня назначили старшим надзирателем в поясе. Приказ подписан позавчера, а на утром мне вручили предписание». С нынешнего вечера я числюсь в отпуску, а через неделю отправляюсь к новому месту службу. Вы рады этому назначению? Вообще-то да, отозвался Сиженталь, ведь я давно о нем мечтал. но ну, вот это и сбылось. Так совсем неожиданно. Что ж, там будет спокойнее. Надзиратель и узник поднялись на четвертый этаж тюрьмы. Теперь они мерным армейским шагом шли по нескончаемому коридору с бесчисленными камерами бокам перед дверью с номером 127 они остановились и надзиратель открыл камеру входите скомандовал он гурн поминовался и сижин таль заперев дверь ушел оставшись в одиночестве гурн принялся размышлять на допросах у следователя фюзелье он сразу признал себя виновным в убийстве лорда белсома однако отрицал правда довольно вяло Что совершил убийство из корыстных целей Мы повздорили Он оскорбил меня и к тому же стал угрожать Я только защищался, утверждал В коридоре раздался монотонный голос Один из надзирателей объявил Камера 127-я, заключенный Гурн Приготовьтесь, вас вызывают к адвокату Спустя несколько мгновений дверь камеры отворилась И появился охранник жизнерадостной физиономии Гасконским выговором Гурн уже заприметил этого младшего надзирателя отделения по фамилии б которого теперь в связи с переводом с Еженталя должны были непременно повысить в чине. Буркнув что-то невразумительное, Гурн поспешно одернул пиджак. Убийца лорда Белсама не слишком стремился встречаться со своим адвокатом, знаменитым метром Барберу. С содействием этого светила парижской адвокатуры выступающего главным образом в суде присяжных, Гурн счел полезным заручиться, тем более, что услуги мэтра предоставлялись узнику совершенно бесплатно. Но Гурн уже рассказал своему защитнику все, во всяком случае, все, что он намеревался. Он не хотел, чтобы его дело приобрело широкую огласку. Напротив, чем незаметнее пройдет процесс, тем лучше. Гурн молча шагал по коридору впереди охранника. В дорогах к камере, отведенной тюремной администрации под адвокатскую комнату, было ему хорошо известна. Пока он шел, на него со всех сторон косились рабочие каменщики, выполнявшие в здании тюрьмы ремонт. Но, вопреки опасениям Гурна, отнюдь не жаждавшего популярности, они не признавали в нем убийцу лорда Беллсона. Небе ввел Гурна в адвокатскую комнату, почтительнейшим тоном сказав находившемуся там человеку, «Когда закончите, нажмите на кнопку звонка, и я тотчас же приду». Войдя, Гурн увидел незнаменитого адвоката, а его секретаря, молодого Роже Дессера, лощенного, элегантного адвоката-стажера. При виде клиента своего патрона Роже Дессера засуетился. Поприветствовав горно ослепительной улыбкой, он двинулся ему навстречу и протянул было руку для пожатия, но потом, видимо, сочтя этот жест чересчур фамильярным, вдруг сделал вид, будто решил просто пригладить волосы. Заметив эту маленькую уловку, Гур ничуть не обиделся, а лишь усмехнулся про себя. Как выяснилось, свидание предстояло недолгое. Роже да сыра принес за это извинение, как светский человек, усвоивший самые изысканные манеры. «Прошу вас извинить меня за то, что я проведу с вами лишь несколько минут», заявил он пронзительным голосом, звучавшим каждый понедельник в адвокатском собрании. «Но в настоящее время я чрезвычайно занят. Вдобавок, внизу, в моем автомобиле, меня ждут две дамы. Вам я могу открыть тайну. Это танцовщицы из варьетет». Мадемуазель де Верне и люсет де Ланжи. Представляете, эти дамы хотели увидеть вас во что бы то ни стало. Вот что такое известность, а, господин Гурн?» Слегка польщенный Гурн покачал головой. Молодой Роже де Сера продолжал. «Чего я только не предпринимал, чтобы им угодить. Дошел до начальника тюрьмы. Я только что из его кабинета. И все впустую, мой дорогой. Лишь довел старика до белого колени. Но тут надо благодарить прежде всего нашего приятеля Фюзелье» это ищейка намерена содержать вас в самом строгом секрете. Хотя, впрочем, вы и сами кое-что об этом знаете. Не ответив, Гурн с безразличным видом пожал плечами. Потом в надежде получить хоть крупицу информации спросил. Ну, а в моем деле что новенького? Ничего, насколько мне известно, ответил роже де сыра. Но тут же встрепенулся. Да, кстати, леди Белсом... Что, леди Белсом? Насторожился Гурн. Да так просто... Я ее знаю, я частенько бываю на официальных приемах, в том числе и в посольских. Мне много раз приходилось видеть ее в салонах. Очаровательная женщина. Гурн был в замешательстве, не зная, как держать себя с молодым человеком, который становился все развязней. Он без сомнения поставил бы его на место, как вдруг тот, уже собравшись было уходить, похватился и, рассмеявшись, воскликнул. Да, самое-то главное я и забыл. Представьте себе, Жюф, этот проныра Жюф, который метит в национальные герои, вчера устроил еще один, который уже по счету обыск в вашей квартире. Сам, заинтересовался Гурн, сам. И знаете, что он обнаружил у вас? Где и так уже перерыли все снизу доверху. Он утверждает, что сделал сенсационное открытие. Держу пари, вы ни за что не догадаетесь. Я никогда и ни с кем не заключаю пари. — отрезал Гурн. Молодой стажёр гордый тем, что сумел хоть ненадолго заинтересовать столь известного клиента своего патрона, выдержал паузу, покрутил головой и с расстановкой произнес. — В глубине ваших книжных полок, дорогой мой, он обнаружил порванную карту Тарида. — И что же? — меняясь в лице, спросил Гурн. — А то, что в глазах жуво, — ответил адвокат стажёр не замечая волнения Гурна, — это, похоже, имеет огромное значение. Между нами, говоря, Жув слишком много о себе понимает, а сам то и дело садится в лужу. но ну, каким образом, спрашиваю я вас, эта карта может повлиять на ваше дело? И вообще, вам не стоит особо беспокоиться. Мне довелось бывать на многих уголовных процессах, так что я знаю, что говорю. В вашем случае много смягчающих обстоятельств. Вы можете быть в этом уверены. Правда, внезапно он перескочил на другую тему. Еще одна новость. Следствие затребовало нового свидетеля. — Нового свидетеля? — с удивлением переспросил Гурн. — Да, нового свидетеля, которого зовут... Погодите-ка, ах, да, Долон, управляющий Долон. — Не понимаю. — глухо пробормотал Гурн, уставив с пол. Роже де Сера между тем продолжал. — Подождите, — говорю я вам, — связь есть. Управляющий Долон — это слуга некой баронессы де Вибре. — Ну и что? — А баронесса де Вибре является опекуншей той девушки, которая находилась у леди Белсом в тот самый день, в тот самый вечер, когда вы, ну, в общем, Тереза Овернуа. И что же дальше?» — безразличным тоном бросил Гурн. «А дальше я не знаю», — воскликнул стажёр «Тереза Овернуа устроил к леди Белсом некий Этьен Рамбер. А Этьен Рамбер — никто иной, как отец молодого человека, убившего в прошлом году маркизу де Лангрюн. «Я рассказываю вам все это, не делая никаких выводов, поскольку я лично абсолютно не понимаю, зачем для нашего процесса понадобился управляющий Долон». Я тоже вздохнул, Гурн. Какое-то время оба молчали. Рожей ДСРА принялся разыскивать свои перчатки. В конце концов они обнаружились в кармане его визитки. «Дорогой мой, я вас покидаю», — заявил он. «Меня ведь ждут дамы». Рожей ДСРА протянул руку к кнопке звонка, собираясь вызвать охранника, — Но тут Гурн остановил его. «Скажите, — спросил он с пробудившимся интересом, — когда приезжает этот человек? Какой?» «Ну, этот был он, как вы сказали». стажёр задумался, потом хлопнул себя по лбу. «Черт побери, что за дырявая память!» — рассмеялся он. «Ведь тут у меня в портфеле копия телеграммы, которую он отправил следователю. Покажите-ка мне ее, — попросил Гурн. Роже Дессера открыл свой портфель, достал одну из папок, нашел в ней листок бумаги. Держите, вот она». Он передал телеграмму Гурну, и тот прочитал. Выезжаю в Верьера завтра, 12 ноября, поездом в 7.20 вечера, прибывающем в Париж, 5 утра. Дальше Гурн читать не стал и, ни слова не говоря, вернул документ адвокату. Несколько минут спустя Роже де Сера вернулся к своим очаровательным спутницам, а узник в свой пистоль. Так раньше называлось отделение тюрьмы, где заключенные могли питаться за свой счет. Некогда это стоило им ровно один пистоль в месяц. Глава 25. Неожиданный сообщник. После разговора с молодым адвокатом, Гурн в сильнейшем возбуждении шагал по камере. Звякнул щеколды В дверном проеме показалась улыбающаяся физиономия охранника НИБ. «Эй, добрый вечер!» — воскликнул он. «Уже 6 часов». Посыльный отвин торговца, напротив, спрашивает, приносит ли вам ужин. — Нет, — буркнул Гурн, — обойду с казенным. — Ах, вот как, видать, финансы поют романсы Раздосадованный Гурн хотел был дать понять новому надзирателю, что декатится и в обществу. Но тот поспешно вошел в камеру, приблизился к узнику и, вложив ему в ладонь какую-то бумагу, еле слышно проговорил. — Держи это тебе. Гурн с изумлением взглянул на банковский билет, врученный ему охранникам. Если понадобится, еще свистящим шепотом продолжал Небе, поминутно озираясь на дверь. Не стесняйся, все сделаем. Гурн хотел спросить, откуда этот подарок? Но надзиратель жестом велел ему замолчать. Я сейчас вернусь, только скажу для тебя хороший ужин. Вновь оставшись один, Гурн глубоко вздохнул. С души у него свалился большой камень. Возлюбленный не оставил его в беде. Но ведь и он, Гурн умалчивая о связывавших их узах оберегал ее от подозрений и всеучастий. Дверь в камеру снова открылась. «Ну что?» — воскликнул надзиратель, держа в руке корзину из ивовых прутьев, наполненную разнообразной снедью. Торчала из нее и бутылка вина. тот есть чем полакомиться!» «Честно говоря, это весьма кстати», — обрадовался Гурн. «И вы тысячу раз правы, что сказали мне ужин с воли». Ни Бемнок значительно подмигнул, Довольный тем, что угодил узнику. За ужином Гурн разговорился с Нибе. Так это вы теперь вместо с Ежентали? Ну да, я, ответил Нибе, который то и дело выглядывал в коридор, чтобы убедиться, что никто не застанет его врасплох. Согласился выпить один, потом другой стакан вина, предложенный ему Гурном. Я уже давно добивался повышения. В моем личном деле есть целых три письма депутатов от оппозиции. Говорят, им чаще идут навстречу. Ну так вот, несмотря на это, дело не двигалось. Но представьте себе, буквально на днях меня вызвали в Министерство юстиции и сообщили, что моей персоной интересуется некто из одного посольства. Меня спросили, хочу ли я повышение по службе, но я и не отказался. В результате съезжентали переводят в Пуасси, а меня назначают на его место. Гурн, понимающий, кивал головой. Откуда деньги, спросил он. Вчера вечером на улице ко мне подошла одна дама... Начал объяснять надзиратель. «Это вы не да?» — спрашивает. Отвечаю, «да». «Ну, поговорили на тротуаре». Дождавшись, чтобы рядом не было прохожих, она вложила мне в руку банковские билеты, довольно увесистую пачку, и сказала, что благоволит ко мне и к вам, и что если я выполню все, что она скажет мне, у меня будет еще такая же пачка синеньких. Пока надзиратель рассказывал, гурн рассмотрел его повнимательнее. Мясистые губы, узкий лоб, Охранник явно не был чужд ничему земному, и Гурн решил сразу брать быка за рога. «Слушай, мне здесь надоело», — заявил он, фамильярно положив руку надзирателю на плечо. Тот слегка беспокоясь поднял голову. «Понятное дело, чего уж там. Но вот ничего, со временем все как-то устраивается. Само собой ничего не устроится. Об этом надо позаботиться». «Тоном, не допускающим возражений», — заявил Гурн. «Вот мы с тобой и позаботимся» но «Ну вы даёте!» — присвистнул надзиратель. «Разумеется!» — продолжал Гурн. «Всякий труд должен быть оплачен. И не годится, чтобы из-за побега заключённого надзиратель рисковал своим местом. Уж оттуда!» — воскликнул небе «Не бойся, небе Глупости мы не допустим, но давай поговорим серьёзно. Ты ещё будешь встречаться с той замечательной дамой, которая вручила тебе деньги?» Поколебавшись немного, надзиратель ответил. «Мы встречаемся вечером в одиннадцать». Вот и прекрасно, — заключил Гурн. — Скажешь ей, что принесла 10 тысяч франков. — 10000 переспросил ошеломленный охранник. — 10000 подтвердил Гурн. — И к завтрашнему утру из них полторы тысячи будут для меня. Завтра вечером я отсюда уйду. Надзиратель колебался. — А если меня заподозрят? — нерешительно начал он. — Не глупи, — отрезал Гурн. — Все должно выглядеть самым обычным упущением по службе. Уж постарайся. Как сообщник ты мне не нужен? Видя, что НИБД все еще колеблется, он продолжал. Послушай, тебе добавят 5000 франков, а в случае, если дело обернется плохо, у тебя останется возможность бежать в Англию, где твое существование будет обеспечено до конца дней твоих. У меня жена и двое детей, но, ну, разумеется, вместе с семьей, уверил его Гурн. Но торговался надзиратель, уже готовый сдаться. Мне нужны гарантии, все гарантии получишь от этой дамы. «Возьми, передашь ей вот это». Гурн поспешно вырвал из своей записной книжки листок, набросал на нем несколько слов карандашом. «Что ж, возможно, я и соглашусь», — пробормотал небе. «Должен согласиться». И немедленно отрезал Гурн. Мужчины посмотрели друг другу в глаза, надзиратель побледнел, но в конце концов выдохнул. «Я согласен». «Прошел день» и наступило 12 ноября. Совершив ежедневную прогулку, Гурн возвратился в свою камеру. Он провел очень беспокойную ночь, терзаясь вопросом, сумеет ли новый надзиратель разработать простой и осуществимый план побега. Но его надежды, похоже, оправдались. Сразу же по пробуждении он увидел небе, лукавый взгляд, таинственное выражение лица. Из-под мундира тот вытащил сверток, и передал его Гурну. Спрячь это в постели. Гурн повиновался. Прошло утро, но больше он ничего не узнал. Ему так и не удалось побеседовать с Ниде с глазу на глаз. Только во время прогулки в тюремном дворе заключенный его надиратель смогли наконец поговорить. Ниде принялся объяснять. Вот уже три недели, как в тюрьме, работают каменщики, человек 20. Чинят крышу и ремонтируют отдельные камеры. Камера 129-я, рядом с твоей пустуют, решетки на окне нет. Как раз через эту камеру, через окно, рабочие выбираются на крышу. Они приходят утром, уходят в полдень, возвращаются в час и окончательно уходят в 6 Охранник ворот их знает, но вряд ли всякий раз так уж пристально их рассматривает, так что, надеюсь, тебе удастся проскочить с ними. В которые я тебе принес, рабочая одежда, переоденешься в нее». Без десяти шесть ремонтники спускаются через слуховые окна чердака, потом проходят по лестнице, ведущей в тюремной канцелярии, минуют ее, пересекают оба двора тюрьмы и, наконец, выходят через главные ворота. Без пятнадцати шесть я выпущу тебя, и через соседнюю камеру ты вылезешь на крышу, пока ремонтники не закончат работу. Будешь прятаться за трубами, минуты две, а три, не больше. Рабочие не любят перерабатывать и уходят секунды в секунду. Ты пойдешь вместе с ними. Хотя нет, тут надо бы на осторожность. Отпусти их вперед и, прихватив какой-нибудь инструмент, двигайся следом за ними, а потом перед канцелярией во дворе, везде, где тебя могут заметить, делай вид, будто нагоняешь их. Но, разумеется, не подходи ближе, чем на несколько метров. Как только охранник начнет закрывать ворота, ты окликнешь его, негромко и как можно естественнее, и скажешь, «Эй, папаша Морен, уж не хотите ли вы запереть меня здесь? Ведь я не из ваших клиентов. Пропустите меня к ребятам или что-нибудь в этом роде». А уж оказавшись на воле, выпутываясь как знаешь, голубчик. В правый карман куртки я положил деньги. 10 100 франковых билетов — это меньше, чем ты просил, но у меня не нашлось мелких. Гурн не стал настаивать. «В котором часу мой побег будет обнаружен?» — спросил он. Надзиратель размышлял вслух. «Ночью дежурю я. Уложи свою одежду в койке так, чтобы было похоже, что это ты сам лежишь. Пусть думает, что ты меня провел. Я сменюсь в пять утра». До восьми часов обхода не будет. Клетку откроет мой напарник, но птичка к тому времени упорхнет уже далеко. Глава 26. Загадочное преступление. Чтобы отсрочить разлуку с нежным любимым отцом, Элизабет и Жак Долон решили проводить его до маленького вокзала верьера где он должен был сесть на поезд, идущий в Париж. На вокзал они прибыли заблаговременно, И старый управляющий принялся отдавать детям последние наставления. Ты, Элизабет, — говорил он, — обещай мне, что не будешь чересчур утомляться. Прошу тебя, не поднимайся слишком рано утром, когда будешь обходить своих бедняков. Девушка пообещала быть благоразумной, и управляющий обернулся к сыну. а тебе, Жак, я все уже сказал. Ты остаешься тут за меня. Главное, своевременно открывай и закрывай шлюзы на ручье. Садовники очень часто про них забывают. Я понял, папа. «Ну, если здесь произойдет что-нибудь более или менее серьезное, ты дашь мне телеграмму, так?» С оглушительным скрежетом на станцию Верьер подошел поезд на Париж. Пока локомотив хрипло отдувался, управляющий обнял Элизабет и Жака, потом, приметив вагон второго класса, приблизился к нему. На колокольне ближайшей деревушки пробило три часа. Буря, которая свирепствовала с вечера, сейчас удвоила свою ярость — Дождь листал как из ведра. Ветер усилился, сгибая в неистовых порывах высокие тонкие тополя вдоль дороги. В ночи их черные купы приобрели неясные фантастические очертания. Тем временем по железнодорожной насыпи уверенно шагал человек. Судя по всему, беснование стихии его нисколько не пугало. Это был мужчина лет 30 одетый в длинный плащ, воротник которого, поднятый до ушей, скрывал всю нижнюю часть лица. Борясь с ветром, который забирал свои широкие одежды, неизвестный шагал прямо по щебню. Чёрт погодка, пробурчал он. Уже много лет не видал я такой поганой ночки. Ветер, дождь, все тридцать удовольствия. Впрочем, чего я разнылся? Луны совсем не видно, и мне это как раз на руку. При вспышке молнии неизвестный мгновенно сориентировался на местности. Похоже, я уже недалеко, подумал он. Мужчина в плаще прошагал еще несколько метров и, наконец, удовлетворенно вздохнул. Вот я и на месте. Он убедился, что по обе стороны от полотна вверх идут склоны, так что рельсы пролегали как бы по дну траншеи. «Это кто лучше?» — проворчал мужчина себе под нос. «Хоть ветер не сдувает, свистит где-то над головой». Он остановился, осторожно спустил на землю довольно объемистый сверток, потом отдышался и принялся прогуливаться взад и вперед, поеживаясь от пронизывающего ночного холода. Только что пробило три часа, — подумал он. Если верить расписанию, у меня еще по меньшей мере 10 минут. Что ж, не опоздал, и на том спасибо. В очередной раз, проходя мимо свертка, который он положил на землю, он отметил про себя. А он тяжелее, чем я предполагал, и довольно громоздок. Ну, да ладно, бог в помощь. Несколько минут он размышлял, потом заговорил сам с собой. В общем, мне нечего бояться. Насыпь здесь песчаная, без гравия, трава невысокая. Бежать можно, да и поворотов никаких. Так что свет фар локомотива я увижу издалека. губы незнакомца скривила насмешливая улыбка. А все-таки, — продолжал он, — разве мог я предположить, в те давние времена, когда скитался по Америке, что мне так пригодится умение прыгать в поезд на ходу? Далекий, поначалу неясный шум вывел его из задумчивости. Внимание! В мгновение ока он очтился у своего свертка, схватил его, и, пройдя еще немного вдоль путей, уселся, замер и вслушался. В том месте, где сейчас находился таинственный ночной путник, полотно довольно заметно шло полуклон. Внизу, куда смотрел незнакомец, шум нарастал, становясь почти оглушительным. То было натужное, равномерное, могучее пыхтение, какое производят локомотивы, одолевая подъем. Мужчина пробормотал Нет, пока еще удача не отвернулась от меня. Вот и поезд. В быстро росли два белых мерцающих огня, фары локомотива. Пока поезд приближался, незнакомец, разминая мышцы, сделал несколько наклонов и приседаний. Но вот состав грохоча поравнялся с ним. В конце затяжного подъема он шел не так быстро, со скоростью километров 20 в час. Мужчина, проворный и ловкий, как леопард, бросился бежать с ним на перегонки. Тягаться с локомотивом, разумеется, было трудно, И тем не менее, подхваченный воздушным напором, незнакомец проигрывал ему в скорости не так уж много. Уже проплыли мимо паровозный тендер, багажные вагоны, потом вагоны третьего класса. Незнакомец, по-прежнему несшийся во весь дух, увидел, как вагон второго класса оказался с ним вровень. Головокружительная гонка, которую он затеял, у любого другого убила бы всякую способность к действию, но этот человек, судя по всему, был хорошо тренирован потому что именно в этот момент принял решение прыгать, ухватившись рукой за медный поручень. Мужчина вспрыгнул на подножку, на которой ему удалось удержаться, лишь проявив чудеса ловкости. Преодолев кладьем, поезд прибавил ходу и усилившемся грохоте возобновил свой бег сквозь ночь, сквозь бурю, которая с каждой минутой бушевала всю ярость. Бежали секунды, они знакомец все так же висел на подножке. Отдышавшись, он сел на верхнюю ступеньку И припал ухом к двери вагона Никого, подумал он Впрочем, неудивительно В это время все спят Вот уж не повезет, если Впрочем, эту мысль неизвестно Не стал додумывать до конца Решив рискнуть, он поднялся Отворил дверь, следя, чтобы она не лязгнула При очередном толчке Несколько секунд спустя Он был уже в коридоре вагона второго класса Уф, выдохнул он Незнакомец отряхнулся и уже не то ясно, а несколько минут зашел в ближайший туалет, где вытер смоченным платком запачканной угольной пылью лицо.